Глава 19 Обычно танец снежной властительницы воспринимался своеобразным соревнованием, демонстрацией страсти, оголенных чувств и ярких эмоций. Он был резким, словно лед, который прошелся по коже, посылая болезненные импульсы по всему телу, таким, когда задыхаешься в чужих руках, с трудом переводя дыхание. А вот танец весеннего короля — Рождал в душе нежность и трепет, легкость и сладкое, совсем не приторное послевкусие, которое слабо покалывала на губах. Рейнер убрал левую руку себе за спину, а правый крепко обнял меня за талию, притягивая к себе. Я слегка отстранилась, сжала край юбки и затаила дыхание, готовясь сделать первый шаг. Раз, два, три, четыре и вперед! Это был красивый танец теплый, словно весеннее солнышко, которое нежно касалось бледных после долгой зимы щек. Яркий, как желтый цветок первоцвета, выглянувший из-под рыхлого с темными потеками снега. Головокружительный, будто глоток чистого, звенящего от первой капели воздуха. Мы кружились по залу под звучание скрипок. Стоило им замереть, как Рейнер легко наклонил меня, заставляя прогнуться в спине, Да так что волосы коснулись пола. Вновь зазвучали скрипки, и зимородок крывком поднял меня. Наши глаза встретились, и опустить их просто не нашлось сил. Мы вновь закружились по залу до следующей остановки. Грянули барабаны, напоминая грохот первой весенней грозы, и Рейнер легко поднял меня вверх, крепко держа за талию двумя руками. А я наслаждалась теплом и свободой, Которое ощущала, находясь в его объятиях. «Нам надо поговорить», — сдавленно прошептала я, когда он медленно опустил меня на пол, и мы вновь закружились по залу. Вторя нам над головой кружились крохотные лепестки цветов. Они падали с потолка и складывались в легкий ковер под ногами. «Хорошо», — спокойно отозвался он. «И это его спокойствие меня жутко задело». Стало до слез обидно. Да, прогнав его, я поступила плохо, но это не повод так меня изводить. Или повод. Я совсем запуталась. Столько лет держала себя в ледяном панцире, боясь показать хоть каплю эмоций, а теперь задыхалась от них не в силах совладать. Но я не гордая. Уже не гордая. Могу и извиниться. Я виновата. И я не лучшая, Эрен вздохнул Рейнер и вновь ловко опустил меня на пол. Да так, что слегка закружилась голова, и уже в который раз сбилось дыхание. Впрочем, мне значительно полегчало. И вовсе не от головокружительного пируэта, а от его слова и голоса, тона, которым Зимородок это произнес. Он не злился, не обижался, просто, как и я, устал от ситуации. Только у меня имелось преимущество. Я знала причины, а он мучился в неведении. «Давай сбежим», — предложила я, когда мы вновь закружились по залу. «Здесь находилось столько народа, а я все равно не могла избавиться от ощущения, будто мы одни в целом мире танцуем в абсолютно пустом зале. Нет других пар, с которыми в любой момент можно столкнуться. Нет любопытных глаз, которые следят за нами, и этих едва слышных шепотков тоже не существует». «Прямо сейчас?» — Рейнер слегка склонил голову на бок, пытливо уставившись мне в лицо. «Да, прямо сейчас. Как бы ни был красив этот танец, какие бы положительные эмоции я сейчас не испытывала, но ждать больше не могла, и без того столько времени потеряла. Хорошо. С неожиданной легкостью согласился он». Не разрывая объятий и не прекращая танца, Рейнер ловко провел меня через один зал в другой, а оттуда к лестнице. Сбегала по ступенькам я уже самостоятельно, подхватив подол платья, чтобы не упасть. На большой площадке у выхода я остановилась и принялась осматриваться по сторонам в поисках укромного места, чтобы поговорить без свидетелей. Честно говоря, я совсем забыла, где мы с Кристой оставили зимнюю обувь и пальто с шарфами и шапками. Зато Рейнер явно присутствовал здесь не впервые и превосходно ориентировался в пространстве. Пока я вертела головой, он подхватил под локоток, быстро поздоровался с проходившим мимо мужчиной, который бросил на нас любопытный взгляд, но ничего не сказал, и потянул меня куда-то в сторону. Зачем, я не поняла, поскольку перед нами находилась стена. Выяснилось, что я просто не заметила скрытую дверь, Увидела я ее лишь когда Рейнер протянул руку и нащупал ручку. Створка распахнулась, и я юркнула вперед. Над головой уже вспыхнул неяркий свет. Мы оказались в небольшой комнатке без окон с диванчиком, столом и шкафчиком, заставленным различными книгами, среди которых преобладали весьма объемные фолианты. Рейнер осторожно прикрыл дверь, но на замок запирать не стал, после чего медленно повернулся ко мне. Я разом позабыла все заготовленные слова, объяснения и мольбы о прощении. Голова стала пустой, словно воздушный шарик, и сердце забилось так, что я едва не оглохла. Я видела Кеа. Решила начать с самого очевидного. Рейнер кивнул. Он сказал, что ты был ранен, на тебя вылечили дикари. Продолжила я. Снова кивок. Это из-за меня? На этот раз до конца совладать с голосом не получилось. Он сорвался, обнажая эмоции и страхи. «А как ты связана с прорывом завесы и тварями другого мира?» — спокойно поинтересовался Рейнор, равнодушно пожав плечами. «Кей говорит, что эти дни ты был сам не свой, не жалел себя, бросался в самое пекло, словно искал неприятностей. Тебе стоит меньше слушать Десмонда». Как будто не знаешь, какой он болтун и насколько любит преувеличивать. Только вот я успела заметить боль и досаду, промелькнувшие в глазах Рейнера, прежде чем он отвел их в сторону. Прости меня. выдохнула я и попятилась назад, пока не уперлась в диванчик. Медленно опустившись на мягкое сиденье, нервно сжала руки на коленях. «Ирен, знаешь, я в полной мере ощутила, что значит это твое... Единение. «Смиряться больше не буду, как и отрицать его». «И Рэн...» — вновь мягко позвал Рэн. Немного помедлив он подошел ближе, сел рядом и накрыл ладонью мои дрожащие руки. «Послушай, не стоит себя винить. Подожди. Я... должна... Мне надо кое в чем признаться». Я судорожно вздохнула. «Будет правильно, если я тебе расскажу о...» Еще один вздох, больше похожий на стон». О моем прошлом. Всё не могу, но в общих чертах. Хорошо. И тишина. Не знаю, с чего начать. После небольшой паузы прошептала я, чувствуя себя неимоверно глупо. «Например, можешь начать со своего имени», помедлив предложил Рейнер, «Настоящего имени». «Имени. Если бы это было так просто...» Ну вот, первый вопрос, и я уже готова солгать. Хотя есть еще один вариант.